Елбрин. Благодать Божья! К утру дождь притомился, ослаб и пошел на уголь. Солнце еще не растолкало тучи, но в сплошном сизом саване, затянувшем небо, стали появляться первые светлые прорехи. «Ох, наконец-то!» — сказал простак, приподняв полок и выглянув наружу. А то я уж беспокоиться начал, что доры прохудиятся. Просток задёрнул полог и вернулся к костру, разложенному в центре шатра. Что дорам станет? Лентяй зевнул и сплюнул на землю. Ну, подмокнут малость тыквы, сдохнут. Просток поморщился. Зря они Лентяя взяли, говорил же он разумнику. Не надо Лентяя дома пускай сидит. Проку от него нету, одни зевки да плевки. Они с бывалым сами бы все сделали, или, может, долбака бы взяли. Он пусть и дурковатый, зато работящий и не плюет где ни попадя. Не послушал разумник. «Не твоего», — сказал проста кума-дела. «Мало ли, что проку нет, зато у лентяя язык подвешен. Глядишь, и вымолвит что-нибудь полезное». Лентяй прикрыл рот ладонью, подавил затяжной зевок и сказал. «Спать охота». Жаль, дождь заканчивается, я б подремал еще малости. — На небесах подремлешь, когда помрешь, — обнадежил бывалый. — Давай собирайся, сходи, лошадей посмотри. — Да что им станется, — лентяй сплюнул, — сам сходи из приспичала. Бывалый укоризненно помотал головой, выругался и принялся собираться. К полудню Размытая дождями ухабистая дорога упёрлась в лесную опушку и переродилась в тропу. Приехали. Бывал и спрыгнув с облучка, отправился распрягать. Повозку в лесу схороним. Лошадык навьючим и в поводу поведём. Иначе никак. Долго тащится, зевнул лентяй. К вечеру овозь доберёмся. вечеру и на самом деле добрались. Лес поредел, а потом и вовсе сошёл на нет, оборвавшись на краю косогора. Вот он храм, благоговейно прошептал бывалый. "Каждый раз вижу, всё привыкнуть не могу". Храм и вправду впечатлял. Врытый между подножиями двух холмов Он, упёршись четырьмя когтистыми лапами в склон, и тянулся в небо острым копьём купола. Лжедей с треножьте велел бы валы. И поторопливайтесь, нам теперь таскать не перетаскать. Последние мешки с дарами броня лентяя за неродивость спустили вниз уже в полной темноте. «Все», Все — утирая лоб, сказал бывалый, — «теперь ждать надо». Ждать, впрочем, пришлось недолго. Основание храма внезапно озарилось таким светом, какого впервые паломничающие простаг с лентяем отродясь не видывали. А потом зажегся огонь на самом куполе. И светло стало, будто ночь закончилась едва наступив. Вот оно, чудо-то, ахнул простак. Он упал на колени рядом с уже колено преклонённым бывалым и сложив на груди руки, задрал бороду в небо. Линтяй, помедлив, опустился рядом со стальными. "Сейчас выйдут", прошептал бывалый. "Глазаб мои" Глаза бы мои их не видели, ох, же страшище. Вот, вот они. Простак испуганно охнул. Линтей, собравшийся был сплюнуть, застыл с открытым ртом. Слуги божества были огромны, в два человеческих роста, с уродливыми кривыми ручищами по колено. Вмятины оставались в земле там, где её попирали чудовищные ступни. Простак закрыл глаза и приготовился к немедленной смерти. Однако обошлось. Рядом заскрипело, ухнуло, лязгнуло, да и сгинуло. «Иди!» — велел лентяй убывалый. «И смотри, как следует молись, голову откручу!» «Ты готовься!» — повернулся он к простаку. «В следующем пойдешь, а я уж потом». Ну чего у нас тут плешивые и брилястые, похожие на сердитого Жука и вечно всем недовольные точилов, презриливо наморщил нос глядя на восемь наваленных друг на друга пузатых мешков. Давайте, развязывайте, бездельники, что встали? прикрикнуло на роботов. Витёк поднатужился и кряхтя отдрал мешок ото общей кучи. Аркаша принялся неумело распутывать узел. Не роботы, а наказание Божье. пожаловался на парню, тощий, носатый, усатый и подлатый Руфинсон. Только деньги за зря на этот металлолом спалили. Сам-то металлолом хозяин, огрызнулся Аркаша. Искупердя ещё. Не сэкономил бы на программном обеспечении, мы бы с коллегой, кивнул он на Витька, от души шачали. Я бы этот узелок одним пальцем распутал. Жмутый подержал Витёк. «Говорил вам, старьёвщик, что этим двум кретинам, нам, то есть, необходим апгрейд?» «Говорил!» «Что мы того и гляди на ходу развалимся?» «Предупреждал?» «Предупреждал!» «Что программное обеспечение времён первого поколения и тот дренное оповестил?» «Оповестил!» «А вы, плюшкины, и в ус не дунули! Мучаетесь теперь с нами!» «Засохни ты!» — прикрикнул на Витька Точилов. «Скажите спасибо, что мы вообще на вас потратились! Иначе давно бы уже сдохли оба от ржавчины!» Витёк засох. Аркаша развязал, наконец, узел, матерно выругался и уселся на пол передохнуть. Рухинсон осмотрел мешок, для верности впнул его раз, другой, принюхался и брезгливо поморщился. «Воняет!» — сообщил он. «Внутри наверняка какое-нибудь дерьмо! Шоб я так жил, если в мешке не куча старого хлама или гнилья!» «Не каркай!» — осупился Точилов. Возможно, на этот раз там хорошие вещи. Это вряд ли, возразил опытный Рукинсон, и вытряс содержимое мешка на пол. Ну. Что я говорил? Такое дерьмо. Похоже на яйца африканского марабу, почесал плешь Точил. Только почему-то лохматые. Скорее на кокосовый орех, не согласился Рукинсон. Аркаша, голубчик, отнеси в анализатор. Вслед за первым мешком на пол вытрусили второй, в котором оказались продолговатые розовые корнеплоды, вызвавшей у Рухинсона скептический смешок, а у Точилова нездоровые ассоциации. За вторым мешком последовал третий, затем четвёртый. Роботы теперь трусили к канализатору и обратно по очереди. "Ладно", сказал Точилов, ознакомившись с содержимым последнего мешка и определив его как поносные шайбы. Стрехни на нет, и то хорошо. Дуйте за следующей партией напутствовал он роботов. А мы пока послушаем, что хочет в обмен на сомнительного качества товар этот обориген. Большой невозможно идентифицировать могучий. Выдал включённый точеловым транслятор. невозможно идентифицировать невозможно идентифицировать мужчина невозможно идентифицировать много невозможно идентифицировать очень много невозможно идентифицировать женщина 8 невозможно идентифицировать крепкий упругий невозможно идентифицировать Ну и Рухинсон повернулся к напарнику Что это такие было Это было скоперджайство на ходу прокомментировал Косолапыш шлёпающий к шлюзу ветёк Транслятор времён первого восстания киберов на Луне. Старёвщик вам небось ещё и приплатил за него. Клубита возмутился Рухинсом. Ни гроша мы за транслятор не получили. Старая каналья нам его за бесплатно всючила в нагрузку к вам. Так о чём всё-таки этот оборикен? По-моему, у него проблемы. Точилов привычно почесал плешь. С бабами. Большой могучий это надпонимать у него. Был, судя по всему. Ну, и девки были, соответственно. А теперь не стало. Ты полагаешь, не стало? А мне почему-то сдаётся наоборот, не знает, куда от них деться. Ясно же сказано, слишком много женщин восемь. А крепкий и упругий куда деть? Я вот думаю, он имел в виду восемь раз, ну, того самого. И хочет, чтобы его большой могучий снова стал крепким и упругим само собой. Ладно. Возможно, ты прав. Пальцы Рукинсона забегали по клавиатуре терминала. Так, что тут у нас имеется? Виагра, Ливитра, Цеалис, замечательно. Выпишем ему упаковочек 20, подсказал точилов. Не слишком ли? заволновался Рукинсон. Проглотит ещё всё сразу, с него станет. Его проблемы. Эти проглотит, за новыми придёт. К тому же, мы ему сейчас растолкуем. отключил их, переключил транслятор на передачу. Одна, заорал он в диктофон. Одна пилюля за один раз, понял? Одна пилюля одна девка. Восемь девок восемь пилюль. Ясно тебе? Много купырышника, сам 10 землёной сливы, молитвенно сложив на груди руки и обратив лик к многочисленным мигающим глазам божества, перечислял виды на урожай простак, заучивший список необходимым сельчанам плодов и изусть. Волосатого помидора как можно больше, причавы ягоды, ежестые шишки, не для себя прошу, для людей. Простак перевёл дух. Две последних весны выдались морозными, а лето засушливым. Попырышник не зацвёл, волосатый помидор помёрз на корню, прищавые ягоды уродились мелкой и кислой, земляные сливы и жесткие шишки не дали померять с голоду, но и их урожай уменьшился в сравнении с изобильными годами едва не вдвое. Нынешнее лето тоже началось с засухи, и вся надежда теперь была на божество. Чёртовой колючки не надо. покончив с полезной флорой, приступил к борьбе с сорняками и вредителями простак. Пьявочной осы, тоже и не надо. Хвостатые ползучки ни в коем случае. Смердячие разноцветки, слюнявые мохнарылки. Дичи побольше. Сменил простака бывалый. Рыгачей как можно больше, крыгачей ещё больше, носачей, хвостачей, прыгачей, ушанов, крыланов. Знаешь что? Точилов выругался в сердцах и обернулся к напарнику. Я думаю, эти обрегены над нами издеваются. Я за то, чтобы дать им от ворот поворот. Ты как? Правильный хозяин подержал валившиеся в помещении из последней партии подношения ветёв. Налаживай их отсюда прочь вместе с мешками, а то мы с аркашкой уже разваливаемся. Тебя без толку никто не спрашивал. Осадил ведь Коротинцов. Не хотелось бы их гнать, раздумчиво поведал он Точилову. А тожьёш раз другой больше не придут, глядишь, и про воронем что-нибудь действительно ценное. Рухинсон любовну погладил кругляш из жёлтого металла размером с кулак. Как бы им втолковать, чтобы тащили золото и алмазы, а не всякий хлам. Точилов с размаху пнул обломок базальта. Ладно, давай-таки отдарим их чем-нибудь. Громофон дадим или там магнитолу. Кохонный комбайн на ходу и конец. Аркашка, чё расселся? Вставай в трюм топой. Значит так. Виагру возьмёшь. А наши 300 лет уже как просроченные, хозяин. Ничего с ними не стало, с недоумок. Таблетки они как коньяк. Чем больше выдерживают, тем позже вставляют. Э, гиаскоп возьмёшь, проигрыватель, кофеварку, тостер, ещё какую-нибудь брахлу. Пару ножей прихватишь, топор, револьвер. «А револьвер-то зачем, хозяин?» «Ушачей, отпугивателей, как их там?» «Авось не повредит». «Техника в руках дикаря», — глубокомысленно заметил Урхенсон. «Ладно, что ж, сами не знаете, чего хотите, так не морочьте людям головы», — заорал он в конслятор. «Нет у нас ваших волосатых хвостов и вонючих шишек. Берите, что есть, и проваливайте». Обратно возвращались налегке. Лентяй, потребивший с десяток голубых круглишек, не зевал, больше и не плевался, а на попутчиков стал поглядывать с интересом. Бывало и с простаком договорились на всякий случай по очереди дни спать по ночам. К вечеру зарядил мелкий косой дождь. Бывало и велел становиться на привал. Что уставился? Вызрелся он на Линтяя, когда поставили шатёр, разожгли огонь и расселись вокруг. На бабу свою так смотри, а на меня и думать не смей. Линтяй смутился и отвёл взгляд. Так нет же её резонно заметил он. Только вы с простаком есть. Бывалый крякнул и переглянулся с простаком. Может, Линтяй нам тебя связать? Заботливо осведомился тот. Полежишь, поспишь. Утром развяжем, а то неровён час придёт с тебя отдубасить. Лентяй обдумал предложение. Не надо вязать, попросил он. Что ж я виноват, что на меня накатило? А кто, по-твоему, виноват? Не знаю. Быть может, божество. Бывало и с простаком переглянулись винов. Связать вынес общий вердикт бывало. Но сначала отдубасить. Так оно надёжней. На утро бывало и бережно рыฉихлил дар Божий, доставшийся ему в ответ на проникновенную от сердца молитву о доброй охоте и обильной дичи. Хорошая вещь, уверенно сказал бывалый, осмотрев блестящий и весистый предмет с рифлёной шершавой рукоятью и насаженным на неё гладким удлинённым наконечником. Надо только понять, для чего она. Ну как кан не похоже, засомневался простак. Вообще ни на что не похоже. Знаешь, что, бывалый? Не наших умов это дело. Пускай разумник кумекает. Ты бывалый, прибери пока это обратно в чехол, а то не рвёт час прохудиться. Линтей, которого на рассвете развязали и на всякий случай ещё разок от дуба сели пренебрежительно сплюнул. "Ну когда эти я посмотрю", сказал он. "А то не соображает ничего, кроме как кулаками размахивать". Линтей забрал у бывалого божий дар, повертел в руках, понюхал круглые отверстия в наконечнике, прилизнул его и нажал на серповидный крючок. Раздался треск под стать тому, что издает, ломаясь на ветру, ветка старого шишконоса. Бывалый с простаком шарахнулись в стороны. Божий дар отлетел прочь и ткнулся наконечником в мох. Лентяй рухнул навзничь, мелко засучил ногами, затем перестал и отправился на небеса к предкам. 6 самородков три алмаза по 4 карата с десяток помельче, пол сотни самоцветов разных величин. Остальное в конвертер. Подвёл итог Рукинсон, когда содержимое последнего мешка пропустили через анализатор. Так себе улов. Не везёт, удручённо пожаловался на судьбу Дачилов. Мы ещё даже накладные расходы не оправдали. Витёк оторвался от шахматной партии с Аркашей. И не оправдаете, предсказал он. Не поскупились бы на приличное обеспечение, давно бы уже растолковали обрегенам, что к чему. Шах. Виги с моей фишки не доумок, огрызнулся Тачилов. И ты кусок ржавчины, взяли модных хозяев потятькивать. Аркаша защитился от шаха ладьёй, со скрипом потянулся и сообщил: На бананзе мы с коллегой Он кивнул на Витька и шачали в копеях маркшейдерами, бригадирами старателей на Эльдорадо. На астероидах рыли шурфы, на малых планетах стояли в забоях, на метеоритах катали вагонетки с породой, в открытом космосе просеивали звёздную пыль сквозь электромагнитные драги. За последние 2 сотни лет мы сменили полторы дюжины хозяев. Были среди них и зрядные мудаки. «Но, клянусь законами робототехники, вы двое в этом плане абсолютные чемпионы!» «Не так ли, коллега?» «Воистину так!» — подтвердил Витёк. «Ещё шах!» «Вот вернёмся!» — мечтательно протянул Рухинсон. «И утилизируем вас обоих в металлолом сдадим!» «На вес!» Аркаша испугался. Потупился, признавая поражение и в партии, и в словесной пикировке. «Но, клянусь законами робототехники, вы двое в этом плане абсолютные чемпионы!» Эти двое и вправду могли в металлолом. «Погорячились мы, хозяин!» — извинительно задребезжал Витёк. «Болтанули лишнего, бывает. Что ты в самом-то деле? Мыслящих существ в утиль!» «Инака мыслящих!» — уточнил Рухинсон. «Ладно, существуете пока. И место своё знаете!» «Как скажешь, хозяин!» Лентяя по обычаю поминали всем селением. Вдову и восемь детей оставил, сказал деликатно высморкавшись разумник. Хороший человек был тихий и безобидный, а что ни богатырь, ни телач, то теперь без разницы. Молил силушки ему прибавить, склипнул бывалый. В таком хозяйстве-то с восемью ребятишками на горбу. А ты наградили его? круглыми шами. А силы от них и нет никакой, ни потребства одно. Я думаю, нечисто тут поддержал простак. Несправедливо. За что божество с лентяем так обошлось? Вот и я про тоже поддержал бывалый. Я это божество о доброй охоте молил. Клыкачей просил побольше, рогачей, осадчей. А ну что в ответ? Крестодичи всучили трискач, который лентяя убил. Правду говоришь, согласился разумник. Давайте-ка припомним, чем божество людей одарило. Вода горькая, вонючая, от которой дураком становишься раз. Где-то вода спрашивается. Её долбак выпил, подсказал бывалый. И как выпил, так и нырнул головой в колодец. Во мне ж долбак, как тебя вытаскивали. Дрянь вода, кивнул стыдливо понурившись долбак. Едва от нее не утоп. Затем ящик, что Заика вымолил. Черный, квадратный, который картинки показывал. «Б-б-б-больше не показывает», — поведал Заика. «П-п-прохудился ящик». Так. Теперь коробка круглая, гладкая, из которой орут дурным голосом и бренчат, да так что понять ничего невозможно. Шептуну досталась. Тоже прохудилась. «Дым из нее повалил». развёл руками шептул Сгорела коробка. Хорошо, дом вместе с ней не сгорел. Так что же получается, люди? Разумник возвёл очи горе. А дары ли это божьи на самом деле? А ведь правда твоя, ошеломлённо забормотал простак. Надо же, голова у тебя какая, не даром тебя старостой выбрали. И верно. Кто сказал, что все эти вещи Божья благодать, а не наоборот? Толку-то с них нет никакого. Ну ладно бы просто толку не было, а тут что ж получается? Долбак в колодец вниз головой ухнул. У щепто на дом едва не сгорел. А лентяи я и говорить не стану, а покойники. И выходит, мы божеству молимся, самое лучшее отдаём, а оно нам что же взамен? Дрянь всякую поддакнул бывалы, вредную. «Я думаю, оно специально все наоборот дарит. Мы его о веселье просим, а оно в ответ вонючую воду, от которой в колодец сигают. Мы его, чтоб пожаров не было, а оно орущую коробку, от которой дом чуть не сгорел. Мы его, чтоб сорняки не одолевали, а оно...» «Вот же пропасть!» — испуганно охнул Простак. «А я его, чтобы слюнявую махнорылку отвадил, молил! Хвостатую ползучку, чертову колючку, смердячую разноцветку!» Что ж теперь будет, люди, если божество, вместо чтобы отладить, наоборот, на нас это всё нашлёт? Вот что, подытожил поднявшись разумник. Как оно к нам, так и мы к нему. Ещё неизвестно, что оно за божество такое. Может, это и не божество вовсе. Мало ли, что оно с неба рухнуло. Это точно так же, как и с неба рухнуло. So let's say that center of gravity. Идут, прильнув к иллюминатору сообщил Рухинсон. Ой, да тут целая толпа с мешками. Опять небось нанесут всякой дряни, проворчал Точилов. Эй, вы, опухлие смотрят безделия, гаркнул он роптом. Давайте поднимайтесь, работёнка привалила. Через 2 часа Броняси Ствернословие точило в зажёг бортовые огни и принялся поспешно готовить кораблик к ко взлёту. Рухинсон с распухшим от укуса пиявочной осы глазом лихорадочно пытался отдрать от штанов стреляющую сквозь ткань шипастами побегами чёртову колючку. Аркаша, отчаянно размахивая манипуляторами, героически сдерживал атаку хвостатой ползучки, а Витёк сражался у входа в шлюз с интенсивно поступающим из него поголовьем слюнявой мохнарылки. Отбился, перевёл дух и головой вперёд нырнул в шлюз. Полминуты спустя вслед за ним по трапу на землю скатился Аркаша. Дикари они, дикари есть. сказал Рухинсон, когда корабль, оторвавшись от земли, пробил стратосферу и вышел на круговую орбиту. «О какой честной торговли может идти речь, когда партнёр так и норовит тебя облапошить?» «Верно», — согласился Точилов. «Дебилы. У нас ещё полный трюм товара, одной электроники полстана именований. Большое дело, что немного с брачком, эти пятикантропы через тысячу лет о таких вещах будут только мечтать». «Ладно, на всё воля Божья». — философски сказал Рухинцов. — Мы тоже хороши. Нашли с кем деликатничать. Почти новую телеприставку фирмы «Филипс» за мешок гнилой картошки отдавали. Да еще и неизвестно, картошки ли. Ничего впредь, таки будем умнее. Точилов кивнул. — Опыт дорогого стоит, — сказал он. — Эй, бездельники, курс прокладывать надо. — Витек, тебя придурка где носит? — Аркашка! — Аркашка! ответа не последовало. Смазка есть? Размахивая манипуляторами, пытал ветёк старцу. Подсолнух у вас растёт? Оливки растут? Арахис, соя, рапс, лён. Уверен, что растут. Нам с коллегой что надо-то? Смазочку хорошую надо, на солнышке поваляться надо, батареи подзарядить, в шахматишки сгонять ещё, та и всё. А мы вам до мишки поправим поле вспашим, прополку организуем, жатву там си на кос. Понимаешь, нет? Understand? Verstehen? Разумник почесал в затылке. Не пойму я этого слугу божьего, признался он бывалому. Лапочет что-то, а что лапочет, не разберёшь. «Никакие дни слуги», — уверенно сказал бывалый. «Нормальные мужики, работящие. Мало ли что железные». «Так мы с коллегой у вас поживем?» — похлопав бывалого по плечу, уточнил Аркаша. «Не прогоните». Бывалый, как и разумник, ничего не понял, но на всякий случай сказал. «Живите, чего там? А вось не прогоним».